Один? Ну, мальчишки спрашивали его после проповедя, где ваш попугай? И он отвечал нам, загадочный улыбаясь, если этот бродяга через два дня не появится дома, мне придется заявить полицию. Великого Ливингстона также все считали бродягой, до тех пор, пока он не стал великим путешественником. Велик тот, кто решился пойти по дороге, но дважды велик тот, кто дошел до конца. «Идите за мной!» — сказал людям Иисус, ибо я уже прошел этот путь. Я... Нес по нему знание и обрел на нем веру. — Хм, вот теперь я тебя окончательно поверил, — засмеялся рони Он поднес к губам радиотелефон и нажал зеленую кнопку. — Джек! — Я тебя слушаю, рони откликнулся голос в радиотелефоне. — Тут в конце улицы двое парней хотят поиграть со мной в пиф-паф. На всякий случай подстрахуй меня. — Хорошо, рони Только не спугни их раньше времени. — рони если хочешь, я полечу впереди тебя. «Как только я их увижу, я сделаю кувырок, перевернусь на лету через голову». «Лучше не стоит, обычно эти ребята неплохо стреляют». И Джерри решил, что полетит сзади. Пусть сзади, но все-таки полетит. Он понимал, что может влипнуть в плохую историю, но не влипнуть он уже не мог. Джерри знал, что не всегда опасно там, где интересно, но зато всегда интересно там, где опасно. Через несколько минут машина рони плавно тронулась с места. Джерри увидел, как на другом конце улицы те двое выходили на пешеходную дорожку. Тот, что пониже, упал и начал кричать. рони подъехал к нему, высунулся из окна. «А, «Что случилось, господа?» Тот, что повыше сказал, «Боюсь, мой друг сломал себе ногу». Тот, что пониже, стонал еще громче и громче. Вокруг собиралась толпа. «А у него есть страховка?» «Есть. А где его больница?» «Это тут, рядом, у самого выезда из города. Вы не подбросите нас». «Хорошо, залезайте на заднее сиденье Несколько человек помогли затащить в машину того, что пониже, то что повыше, сел рядом с ним за спиной у Рони. Машина тронулась. то что повыше, осторожно достал из кармана кусок проволоки. В этот момент Рони нажал на пульте кнопку, и из спинки переднего сиденья вылетело толстое стекло и плотно прижалось к потолку автомобиля. Те двое заподозрили неладное. «Эй, приятель!» — крикнул то что повыше. «Похоже, что моему другу полегчало. Мы, пожалуй, сойдем вон у того перекрестка». Но Ронни уже включил сирену с мигалками и прибавил скорость. Тот, что повыше, выхватил пистолет. «Не валяй, дурака!» — раздался в голос рони «Стекло, пули непробиваемое». Но тот, что повыше, все-таки выстрелил. Пуля сделала отметку на стекле, срикошетила, и тот, что пониже, вызывал от настоящей боли. На левом плече рубашка окрасилась в красный цвет. «Прыгай из машины!» Они начали дергать дверцы машины, но двери тоже не открывались. Тот, что повыше, стал иступленно бить рукояткой пистолета по стеклам. Он кричал, бесился, но когда увидел, что сзади, тоже с мигалкой и сиреной, к ним пристроилась еще одна машина, сразу затих и обмяк. — Сколько мы получим? — спросил тот, что пониже. — Лет по 10 можем отхватить, какая-то сволочная разложива. «Какая-то сволочь спасла нам жизнь», — пробормотал то, что пониже. «Десять лет — это все-таки дольше, чем пять минут на электрическом стволе». Машины на полной скорости влетели во двор, где их уже ждали крепкие ребята с автоматами в руках, и под звон наручников все исчезли за большой железной дверью. Вот эту ночь с вечера до утра Джерри все время снился один и тот же сон, как будто он летит над городом, а на шее у него висит радиотелефон точно такой же, как у Ронни. и что он разговаривает по нему с кем хочет, с Ронни, с Джеком, с зеленым мышонком, Микки и вообще совсем у кого есть телефон. А когда он проснулся, ему даже есть не захотелось. Он понял, что из всех желаний на свете у него осталось только одно — поговорить с кем-нибудь по радиотелефону. Джерри быстро нашел витрину радиомагазина, переговорное устройство называлось «Воки-Токи». Были даже совсем маленькие, не очень дорогие, и Джерри понял, что теперь у него есть цель жизни — во всяком случае, на ближайшие три дня. Когда мечтаешь о чем-нибудь, это хорошо. Когда очень сильно мечтаешь о чем-нибудь, это еще лучше. Но когда ты мечтаешь о чем-нибудь так сильно, что больше ни о чем думать не можешь, значит быть беде. Замерев перед витриной, Джерри понял, что без водки токи ему не жить, что без этих прелестных звуков жизнь теряет свою прелесть. Мысли в его бедной голове прыгали во все стороны – Конечно, можно взять деньги из шкафчика проповедника, чтобы потом вернуть, обязательно вернуть. И высказано, не укради, но в магазине мне никто ничего не продаст. Попросить кого-нибудь купить? Вряд ли кто-то согласится. Интересно, где сейчас этот рони Хоть послушать, как они переговариваются с Джеком, это удовольствие. Когда он подлетел к машине рони то увидел, как полицейский вышел из нее и нырнул в уютную прохладу ближайшего кафе. Джерри опустился на дверцу, с опущенным стеклом, и прямо у себя под носом увидел лежащий на сиденье переговорник. Сердце его застучало, как пулемет, в глазах помутилось, и он даже сам не понял, каким образом очутился на крыше соседнего дома.